Наполеон, как и Ожеро, получил памятное аркальское знамя, которое было им передано Ланну. Долго хранилось в его семье, но в конце XIX века было утеряно. Относительно подвига полковника Мюэрона, Марвон пишет следующее. Мюрон пропал без вести в этой суматохе. Возможно, он был сражен пулей и упал в воды Альпона». Здесь Мормона трудно упрекнуть в предвзятости. Жан-Батист Мюйерон был его другом детства, так что умышленно принижать его заслуги у Мормона не было никакого резона. Скорее всего, Мюйерон действительно пропал без вести возникшей с Он был честным и храбрым офицером, погиб от австрийской пули и, по мнению Мормона, совершенно не нуждается в каких-либо вымышленных легендах. Как видим, с самого начала своей военной карьеры Наполеон начал заниматься тем, что приукрашивал отчеты о своих победах, очень часто приписывая себе то, чего не было вообще, либо то, что совершали другие. Тот же «Мормон» на протяжении долгих лет бывший ближайшим сподвижником Наполеона, рассказывает нам, в частности, историю, связанную с наполеоновскими бюллетенями о сражении при Маренго, которая складывалась для Наполеона крайне неудачно и лишь по счастливой случайности своевременный подход войск генерала Дезе завершилась победой французов. В этой истории в полной мере раскрывается наполеоновская кухня подготовки достоверной информации для последующих поколений. Рассказ об этом сражении, опубликованный в официальном бюллетене, был более или менее верным. Военный департамент получил приказ развить это повествование и добавить к нему некоторые эпизоды. Пять лет спустя... Император затребовал эту работу. Он остался недоволен, многое вычеркнул и продиктовал другой текст, в котором едва ли половина была правдивой. А затем предписал подготовить рассказ для мемориала на основе этих данных. Наконец, три года спустя император решил снова пересмотреть работу. Она вновь ему не понравилась и ее постигла судьба предыдущей. Наконец, он выдал окончательный вариант, в котором уже ложным было все. Этой же теме посвящена работа современного французского историка Седрика Куто «Наполеон Бонапарт. Создание легенды». Седрик Куто утверждает, и в этом с ним трудно не согласиться, что так называемые «бюллетени» всегда были пропагандистскими органами Великой Армии и ее главнокомандующего. Они в сжатой форме давали представление о сражениях, выставляя вперед военные возможности Наполеона. Бюллетени диктовались непосредственно Наполеоном, а затем публиковались в его официальном вестнике «Монитор», откуда их перепечатывали все остальные газеты. Как пишет Куто, Эти бюллетени имели целью дать солдатам чувство гордости, конкретизируя военные шедевры их хозяина. Кроме того, они служили для укрепления духа гражданского населения, поэтому они были обязательными для оглашения вслух на всей территории Франции. Именно это дает видному французскому историку-наполеонисту Жану Тюлару право заявлять, что опасно писать военную историю, основываясь на бюллетенях. Наполеон не рассказывает в них о себе, он в них рисуется для своих современников и для последующих поколений. Седрик Куто, говоря о назначении наполеоновских бюллетеней, даже вводит своеобразный термин «сублимация героя». Далее в своей статье он обращается к рассматриваемому нами примеру под условным названием «Наполеон на Аркальском мосту». Куто пишет, «Картина Гро «Наполеон на Аркальском мосту» представляет нам героя революции. Молодой генерал с развивающимися на ветру волосами, Держит в руках знамя четвертой полубригады линейной пехоты И идет во главе своих людей, чтобы покончить с проклятыми австрийцами В течение трех дней сражения генерал не проявил себя в том смысле В каком картина показывает нам его храбрость и предназначение Но чего картина не показывает вовсе, так это того, что мост так и не был взят французскими войсками, и что под неприятельским огнем генерал свалился в канал, находившийся возле моста. В своих бюллетенях, связанных с поражениями, Наполеон не то чтобы обманывал французов, но он, по словам Куто, манипулировал правдой с целью скрыть их реальные масштабы. Кроме того, важной целью бюллетеней было выставить вперёд военные подвиги Наполеона, принизив заслуги его приближённых. Так, например, в бюллетене от 15 октября 1806 года, касавшегося победы при Йене, отведён в тень подвиг маршала Даву при Аурштадте. Чем серьёзнее были поражения, тем лаконичнее были наполеоновские бюллетени. Причины поражений также назывались самые нелепые, конечно же, не имеющие никакого отношения к Наполеону. В частности, поражение в сражении при Лейпциге было объяснено ошибкой какого-то капрала, раньше времени взорвавшего мост через Эльстер. Иногда подобный обман оправдан. Как писал французский моралист Пьер-Клод Буаст, Если когда-либо может быть дозволено обманывать народ, так это для того только, чтобы облегчить его бедствие. Но у такого обмана есть и одно очень опасное свойство, на которое указывал тот же Буаст, замечавший, что одна ложь, замешанная между истинами, делает все их сомнительными. Не будем же забывать об этом, восхищаясь со всеми на то основаниями беспримерным наполеоновским военным гением».